Формак, Макарти и его кровавый меридиан. 1. Сэмюэл Чэмберлен родился 27 ноября 1829 года в городе Центр-Харбор, штат Нью-Гемшир. В 1844 году, в 15 лет, он сбежал из дома и пешком дошёл до штата Иллинойс, более 1000 км. а спустя еще два года записался в добровольческий полк и отправился в Техас, где участвовал в нескольких сражениях, в том числе в битве при Буэна-Виста. Он прожил интересную жизнь. Участвовал в гражданской войне, был ранен шесть раз, по личному прошению президента Авраама Линкольна был удостоен почетного звания бригадного генерала, а после войны долгое время работал начальником нескольких тюрем в штатах Массачусетс и Коннектикут. В 1850 году он даже написал книгу "Моя исповедь: Воспоминания бродяги". Сложно сказать, какая именно часть его мемуаров в раннюю, но именно там, в исповеди, он признался, что будучи совсем ещё мальчишкой, примкнул к печально известной банде охотников за скальпами Джона Глантона. Эту часть своей жизни Чемберлен не считал чем-то постыдным, скорее наоборот. Моя исповедь написана как плутовской роман. Она наполнена историями о храбрости автора, его героизме и его успехах у женщин. И всё это в тексте, где речь идёт о банде головорезов, которые занимаются добычей в кавычках квитанций. Убивают индейцев, чтобы затем обменять их скальпы на доллары. Уже в преклонном возрасте Чемберлен переписал мою исповедь от руки трижды. Он был неплохим художником и каждую книгу снабдил акварельными рисунками: пейзажами пустынь, закатов и гроз, портретами бандитов. У него было три дочери, и для каждой из них он создал отдельный экземпляр, подарил им своё прошлое. Одна из этих книг в итоге оказалась в архиве Исторического общества Техаса, в отделе истории колониализма. Именно там, спустя почти 100 лет, её обнаружил писатель Кормак Маккарти. И на её основе написал роман Кровавый меридиан. 2. Использование чужих мемуаров или биографию в качестве топлива для собственного текста приём в общем давно проверенный. Шекспир почти все свои пьесы написал именно так. Цезаря взял у Плутарха, Гамлета у Сексона Грамматика. Вот и Макарти откопал в архивах хвастливые мемуары Чэмберлена и сконструировал на их основе свою собственную историю. Сюжет «Меридиана» в пересказе звучит довольно просто. Некий безымянный юноша Малец в оригинале Кит вступает в банду Джона Глентона и путешествует по северу Мексики в компании охотников за скальпами. Такой, знаете, Геккель-Берифин с рейтингом R. Там, где у Твена река сатира и плутовство, у Маккарти пустыня, боль и равнодушие мира. Когда роман только вышел в 1985 году, Критики встретили его без особого энтузиазма. Все отмечали огромный талант автора, владение словом, но не могли ответить на вопрос: зачем? Зачем писать вестерн в 1985 году? К чему весь этот гиперреализм? Зачем столько крови и сцен насилия? В этом, конечно, нет ничего удивительного. Опыт чтения текстов Маккарти иногда очень напоминает стадии принятия неизбежного, отрицания, гнев, торг, депрессия, принятие, восхищение, причём не обязательно в этом порядке. Критики, например, не заметили или решили не замечать, что перед ними, кроме всего прочего, ещё и исторический роман в самом прямом смысле. У всех основных персонажей есть прототипы, и все описанные события это не просто сюжет, но результат кропотливой работы в архивах исторического общества Техаса. Это, пожалуй, первый и самый главный парадокс Кровавого меридиана. Маккарти написал историю, которая выглядит как страшная галлюцинация, бэд-трип, при этом всё описанное основано на реальных событиях. Толстой в 1860-х ездил в Бородино, чтобы своими глазами увидеть поле и вообразить сражение. Маккарти поступил ещё радикальнее. Он в одиночку повторил путь банды Джона Глентона сквозь пустыню. больше 1000 километров. Один из исследователей меридиана, Джей Эллис, утверждает, что все пейзажи, горы и города в тексте точно соответствуют реальным локациям и расстояниям между ними. Это не просто описание природы, это детально продуманный маршрут, которым автор привязал свой эпос к карте Америки. Кровавый меридиан это реконструкция самого тёмного времени в истории Нового света. В 1849 году, по завершении Американско-мексиканской войны 1846-1848, Техас официально стал территорией США. И на границе между государствами возникла буферная зона, в которой, скажем так, закон работал очень избирательно. Кровавый меридиан это и есть та условная граница на карте Америки, за которой в 1849 году начиналась территория где кровопролитие стало утомительной ежедневной рутиной. Один из исследователей Маккарти, Рик Уолик, даже называет «конкретный меридиан» 96-й. Победа США в войне с Мексикой не облегчила ситуацию вокруг Техаса. Скорее наоборот, обострила ее. Индейские племена считали эти земли своими и сражались за них, как умели. Устраивали набеги на города, грабили караваны, вырезали целые села. Губернатор города Чуава подошёл к решению этой проблемы весьма оригинально. Он стал платить за убийство индейцев. За каждый скальп barbaros полагалась награда 100 долларов. В романе персонаж что удвоин, так и говорит мальцу. Сотню долларов за скальп и 1000 за голову вождя Гомеса. Такие меры привели к тому, что на границу стали съезжаться самые отъявленные негодяи. Здесь, за кровавым меридианом Можно было не только спрятаться от закона, но и разбогатеть. Плата за один скальп индейца часто превышала сумму, которую фермеры и шахтёры зарабатывали за целый год. В итоге, в 1849 году, и без того заваленная трупами граница штатов Чюава и Техас, превратилась в настоящую бойню, место, где вконец одичавшие американцы зарабатывали на жизнь исключительно охотой на индейцев. Джон Сепич, например, упоминает банду Джеймса Кёркера, которая из каждого рейда привозила больше сотни скальпов. Их рекорд за один рейд — 182 убийства. Головорезы Кёркера подошли к делу с таким рвением, что через год правительство Чиуауа должно было им 30 тысяч долларов. То, что случилось с Югом Америки во времена Фронтира, это было не просто освоение диких земель и становление нации. Это был, цитируя историка Руперта Ричардсона, самый настоящий холокост коренного населения. Об этом времени и написал Макарти. 3. Ещё одна теория происхождения названия гласит, что слово меридиан писатель скорее всего подсмотрел в первом абзаце охотников за скальпами Майнрида, Beyond Many a Far Meridian. Затем прочёл нашествие команчей историка Ральфа Смита, где зону опасной активности команчей и кайёва называют кровавым коридором. В самом тексте вокруг названия построено сразу несколько библейских метафор. Меридиан как пограничное состояние лимб, в котором застряли идущие по пустыне люди, и в то же время как закат, угасание, движение к концу культуры, морали, всего человеческого. Но главное, слово это непосредственно связано с фигурой самого важного персонажа книги судьи Холдена. В десятой главе Тобин рассказывает мальцу о том, как судья присоединился к банде. Они случайно наткнулись на него, когда пытались уйти от преследования команчей в пустыне. When about the meridian of the day, we come upon the judge. Примечание. В русском переводе, замечательном надо сказать, слово меридиан не сохранилось. Там эта строчка выглядит вот так. И вот, где-то после полудня натыкаемся мы на судью. Судья просто сидел там на камне и как будто ждал их. Сидит на своём камне один-оденёшиник посреди всей этой пустыни. Да и камней этого вокруг нет, один всего. Ирвинке ещё сказал, что судья его, наверное, с собой притащил. А я сказал, что это знак такой отличительный, чтобы выделить его совсем из ничего. Судья в романе главный проводник потустороннего. С его возникновением у текста появляется отчётливый библейский акцент, а описание банды начинает напоминать шестую главу Откровения Апостола. Казалось, Всадники прибыли из какого-то легендарного мира. За ними тянулся странный шлейф, похожий на остаточное изображение в глазу, и потревоженный ими воздух становился другим, наэлектризованным. Они двигались, постоянно что-то уничтожая, словно им уготовано было разделять мир, лежащий у них на пути, на то, что было, и на то, что уже никогда не будет, и оставлять за собой на земле обломки и того, и другого. Всадники призраки в накатывающих волнах зноя, бледные и безликие от пыли. Читая эти строки, важно помнить, что речь идёт не о героях, не о мифических фигурах. Макарт пишет о людях, максимально приземлённых, об отморозках, по которым плачет виселица. Это ещё один важный парадокс книги. Форма, подача, размах здесь эпические, но в этом эпосе нет ни богов, ни героев. Если автор что-то и воспевает, то пустыню. Иногда громы и молнии. Всё остальное отвратительно до тошноты. А люди в основном соревнуются в том, кто быстрее утратит человеческий облик. Такой вот контрапункт. Обычное скотство на фоне захватывающих дух пейзажей. Язык у книги намеренно архаичный, никакого сложного монтажа, никаких потоков сознания, минимум диалогов. Текст выглядит так: словно написан не в 20 веке, а в 19-м, а то и раньше. Примечание. Впрочем, один необычный нарративный приём в Кровавом меридиане всё же есть исчезновение главного героя. В середине романа Малец просто пропадает из текста на 70 страниц. В смысле, он есть, но автор-рассказчик как бы игнорирует его. И это очевидно сознательный ход. Макарте здесь пытается перехитрить нас, читателей. и сцены массовых убийств пишет так, что Малец в них просто не упоминается. При этом в том, что он в убийствах участвует, нет никаких сомнений. Но для Маккарти очень важно оставить в этом месте недосказанность. Но почему? Ещё одна загадка романа. Это даже не вестерн в том смысле, что он ещё и полностью игнорирует всю традицию вестернов. Их как бы не существует. Нет Клинта Иствуда, Сэра Жулиона и вообще киноиндустрии. забуття них. Возможно именно поэтому кровавый меридиан привёл всех в такое замешательство. Это романонахронизм. В ландшафте литературы 20 века он выглядит как огромный каменный идол на фоне автомагистралей, Макдональдсов и кинотеатров. 4. В 2007 году Кормак Маккарти передал свой архив Техасскому университету. 98 коробок. Черновики, заметки, выписки из других книг, переписка с редакторами. Исследователь Майкл Линн Крюс перебрал все девяносто восемь коробок, просмотрел все квитанции и написал книгу «Книги, сделанные из книг». «Books are made out of books», в которой, помимо прочего, рассказал о том, как в коробках под номерами 35-37 обнаружил сразу несколько вариантов черновиков кровавого меридиана, сравнил их Я оказалось, что роль судьи Холдена в тексте постепенно росла с каждым новым драфтом. Примечание. Одна из самых известных цитат Макарти из интервью The New York Times в 1992 году: The ugly fact is books are made out of books. The novel depends for its life on the novels that have been written. Скверный факт, но книги сделаны из книг. Судьба романа зависит от уже написанных романов. Крюс пишет, что, судя по всему, изначально Маккарти планировал написать более-менее классический вестерн о банде головорезов. Но образ судьи оказался настолько сильным и притягательным, что постепенно преодолел всё человеческое и вытеснил остальных персонажей на второй план. Это звучит как чистой воды спекуляция, и тем не менее, похоже, перед нами случай, когда второстепенный персонаж оказался настолько силён, что смог подчинить себе всю историю целиком, фактически стал главным героем, главной движущей силой текста и даже поставил в нём точку. 5. Кровавый меридиан заканчивается страшной сценой. Огромный, абсолютно голый, безволосый судья играет на скрипке и танцует свой бессмертный танец. Последний абзац и вовсе напоминает жуткую колыбельную или антиколыбельную. Учитывая, что речь в ней идёт о человеке, который никогда не спит. Перевод Игоря Егорова. Ноги его лёгкие и проворны. Он никогда не спит. Он говорит, что никогда не умрёт. Он танцует и на свету, и в тени, и все его любят. Он никогда не спит этот судья. Он танцует и танцует и говорит, что никогда не умрёт. На этом основной текст завершается, а дальше эпилог, над толкованием которого, как над страницей из Толмуда, На протяжении 30 лет бьётся в сие следователя Маккарта. Сюжетный и тематический эпилог вроде бы никак не связан с романом. В нём всего 207 слов. Человек идёт по пустыне, в руках у него приспособление с двумя ручками. Он загоняет его в отверстие и этим стальным инструментом воспламеняет камень. А поравненью за ним следуют бродяги. И всё. Кто именно этот человек и чем он занят, и кто эти бродяги? неясно. Самая простая интерпретация эпилога Маккарти описывает строительство забора на границе Штатов. Человек в пустыне просто готовит лунки для установки верстовых столбов между Мексикой и США. Эпоха освоения Дикого Запада закончилась, границы прочерчены, точка. Проблема в том, что это объяснение звучит слишком мелко для романа такого масштаба. Гностическое толкование о том, что этот воспемяняющий камень человек сам автор, художник, который, как Прометей огнём своим талантом прокладывает дорогу сквозь пустыню для всех остальных, тоже звучит не очень убедительно, хоть и красиво. Одной из самых интересных разгадок эпилога уже в нулевые предложил автор сборника The Cormac McCarthy Journal, Кристофер Кэмбол. Он подошёл к делу весьма оригинально, опираясь на тот известный факт, что Маккарти никогда не пишет о местах, которые не видел своими глазами, это цитата из интервью писателя Ричарда Уудворда. Он отправился в путешествие по югу США, по местам, которые писатель посещал в конце 70-х во время сбора материала для романа. И вот тут кэмблу ждала удача. В штате Нью-Мексико он нашёл поле молний, инсталляцию известного художника-минималиста Уолтера де Марии. Поле молний Это 400 заострённых стальных столбов-громоотводов, вбитых в землю прямо посреди пустыни. Почти 6 м высотой каждый. Когда солнце садится, столбы ловят его уходящий свет и начинают отливать золотом. При приближении грозы столбы буквально ловят молнии. Над их верхушками возникают огни святого Эльма разряды коронного электричества, кисточки тока. Скульптурная композиция притягивает грозу. Поле молний располагается в пустыне. До ближайшего населенного пункта, городка Квимада, 30 миль. Желающих увидеть инсталляцию на место, привозят специальный гид и оставляют там на сутки. Потому что, цитирую самого Де Марию, «изоляция основы ленд-арта». Весь смысл в том, чтобы наблюдать его в одиночестве на протяжении длительного времени. Вокруг пустота. Из видимых объектов ветряная мельница вдали и хижина. в которой зрителю позволяют провести ночь. Кэмб был изучил топографию четырёх романов Маккарти: Меридиана и Пограничной трилогии. И он утверждает, что путешествуя по Нью-Мексико, занимаясь сбором информации для романа, писатель должен был оказаться в Квемадо, то есть минимум в 30 милях от скульптуры Уолтера де Марии. А значит, эпилог, возможно, отсылает нас к созданию этой самой скульптуры. Учитывая то, насколько сам Макарти заворажён молниями, в каждом его романе есть подробные, размашистые описания стихии. В самом меридиане молния бьёт в землю 7 раз. В этой гипотезе есть определённый смысл. Даже если Кэмбл не прав и выдаёт желаемое за действительное, его гипотеза нравится мне больше всех, потому что поле молний, если подумать, может служить прекрасной метафорой того опыта, который получает читатель, открывший Кровавый меридиан. Пустыня, ожидание шторма и странные заострённые предметы, притягивающие небесное электричество.